Он осторожно продолжил путь сквозь кусты, пока они не закончились и не начался редкий сосновый лес. Микаэль пошёл домой в обход вокруг хозяйства Эстергорд и горы Сёдебергет. Проходя мимо хутора, он заметил, что машина на месте нет. На вершине горы он остановился и взглянул на Хедебю. В старых рыбацких сараях возле лодочной гавани разместились дачники. На мостках сидели и беседовали несколько женщин в купальниках. В воздухе разносился запах гриля, в гавани возле мостков плескались рябитишки. Он посмотрел на часы. Было начало девятого. Стреляли 50 минут назад. Гуннар Нильсен, обнажённый до пояса и в шортах, поливал у себя на участке газон. Сколько времени ты уже поливаешь? мысленно спросил Микаэль. В доме Хенрика никого не было, кроме домоправительницы Анны Нюгерн. Дом Харрильда, как всегда, казался необитаемым, вдруг Микаэль увидел Изабеллу, сидящую в саду позади своего дома. Она, похоже, с кем-то разговаривала. Буквально через секунду Микаэль сообразил, что ее собеседница — болезненная Герда Вангер, 22-го года рождения, проживающая с сыном Александром Вангер в одном из домов, по другую сторону от Хенрика. Он никогда с ней не встречался, но несколько раз видел ее на участке возле дома. Дом Сесилии казался пустым, но вдруг Микаэль увидел, что у нее на кухне зажегся свет. «Она дома», — отметил он, — «может, стреляла женщина?» Он ни секунды не сомневался в том, что Сесилия умеет обращаться с оружием, Вдали ему была видна машина Мартин Эвангера, стоящая во дворе перед домом. Сколько времени ты уже дома? И или это кто-то, о ком ещё не подумал? Фруде, Александр, слишком много возможностей. Мигель спустился с горы, прошёл по ведущей в селение дороге и никого не встретив, отправился прямо к себе домой. Первое, что он увидел, была приоткрытая входная дверь, и он невольно присел. Потом до него донёсся запах кофе, а в окне кухни мелькнула Лизбет Саландер. Лиза безуслышала, как Михаил вошёл в прихожую, обернулась ему навстречу и застыла. Его лицо, перемазанное сохнущей кровью, выглядело жутко. Левая сторона белой футболки вся пропиталась красным. Он сразу взял и прижал к голове тряпку. "Ничего страшного, это была просто царапина, но под волосами она дьявольски кровоточит", объяснил Михаил, прежде чем она успела что-то сказать. Она повернулась и достала коробку с перевязочным материалом. Но там нашлись лишь две упаковки пластыря, средства от комаров и маленький рулон хирургического пластыря. Микаэль стянул одежду, бросил её на пол, а потом пошёл в ванную и посмотрел в зеркало. Рана на виске оказалась приблизительно 3 см длиной и такой глубокой, что Микаэль мог приподнять большой кусок оторванной кожи. Рана продолжала кровоточить, её следовало бы зашить, но он подумал, что если заклеить её пластырем, она вероятно заживёт. Он намочил полотенце и обтёр лицо. С полотенцем мувискант стал под душ, и закрыл глаза, потом ударил кулаком о кафель с такой силой, что поцарапал костяшки. Иди ты, подумал он. Я тебя поймаю. Когда Лизбет коснулась его руки, он вздрогнул, как от удара толком, и уставился на неё с такой злобой, что она невольно отступила. Она дала ему мыло и ни слова не говоря, ушла обратно на кухню. Закончив мыться, Микаэль наложил на рану три куска хирургического пластыря, потом пошёл в спальню. Надел чистые голубые джинсы и новую футболку и прихватил папку с распечатанными фотографиями. «Оставайся тут», — прорычал он Лисбет Саландер. Он дошел до дома Сесилии Вангер и приставил руку к звонку. Звонил он минуты полторы, прежде чем она открыла. «Я не желаю с тобой встречаться», — сказала она. Потом взглянула на его голову, на которой сквозь пластырь снова выступила кровь. «Что это у тебя? Впусти меня, нам необходимо поговорить». Она заколебалась. «Нам не о чем разговаривать». Теперь нам есть о чём поговорить, и тебе придётся выбирать: либо беседовать со мной здесь на ступеньках, либо на кухне. В голосе Микаэля звучала такая решимость, что Сисилия отступила в сторону и впустила его. Он проследовал прямо к её кухонному столу. "Что это у тебя?" снова спросила она. "Ты утверждаешь, что мои попытки докопаться до правды о Харид Вангер являются для Хенрика бессмысленной трудотерапией. Возможно," Однако час назад кто-то попытался прострелить мне голову, а сегодня ночью кто-то подложил мне на крыльцо расчленённый кошачий трупик. Сицилия открыла рот, намекаяли передил её. Сицилия, мне наплевать на твои заморочки и на то, что ты там выдумываешь, и что один мой вид приводит тебя в ярость. Я никогда больше близко не подойду к тебе и тебе ничего бояться, что я стану тебя тревожить или преследовать. В данный момент я больше всего хотел бы никогда вообще не слышать ни от тебя, ни о ком другом из семейства Вангер. Но я хочу получить ответы на свои вопросы. Чем быстрее ты ответишь, тем скорее от меня избавишься. Что ты хочешь знать? Первое где ты была час назад? Лицо Сисилии побледнело. Час назад я была в Хедастаде. Я приехала сюда полчаса назад. Кто-нибудь может подтвердить, где ты находилась? Насколько мне известно, нет. Я не обязана перед тобой отчитываться. Второе зачем ты открыла окно в комнате Харид в день, когда она исчезла? Что? Ты слышала вопрос? Все эти годы Генрик пытался узнать, кто открыл окно в комнате Харит как раз в те критические минуты, когда она исчезла. Все говорят, что не прикасались к окну, кто-то при этом лжёт. И чтобы Делит наводит тебе на мысль, что это я? Это фотография, сказал Микаэль и бросил расплывчатый снимок на кухонный стол. Сицилия подошла к столу и посмотрела на фотографию. На её лице отразились удивление и испуг. Потом она подняла на него глаза. Микаэль вдруг почувствовал, как кровь маленьким ручейком потекла по его щеке и закапала на футболку. В тот день на острове было человек шестьдесят, — сказал он, — из них двадцать восемь женщин. У пяти или шести были светлые волосы до плеч, и только одна была в светлом платье. Он уставился на фотографию. «И ты думаешь, что это обязательно я? Если это не ты, то я бы очень хотела знать, кто же это, по твоему мнению. Этот снимок раньше никто не видел. Я держу его у себя уже несколько недель и пытаюсь с тобой поговорить». Вероятно, я идиот, но я не показывал его, ни Хенрику, ни кому-либо другому, потому что безумно боялся бросить на тебя подозрения или навредить тебе, но мне нужен ответ. Ты его получишь. Она подняла фотографию и протянула ему. В тот день в комнате Харри от меня не было. На снимке не я. Я не имею ни малейшего отношения к ее исчезновению. Она подошла к входной двери. Ты получил ответ. Теперь я хочу, чтобы ты ушел. Думаю, тебе следует показаться врачу. Лизбет Саландер отвезла Михаила в больницу. Рану зашили в два стежка и основательно залепили пластырем, а ещё ему дали кортизоновую мазь, чтобы мазать ожоги от крапивы на шее и руках. Выйдя из больницы, Михаил долго сидел и размышлял, не следует ли сходить в полицию. Вдруг перед его глазами всплыли заголовки: "Осуждённый за клевету журналист в драме со стрельбой". Он покачал головой, лежа, "Езжай домой", сказал он Лизбет. Когда они вернулись на остров, уже стемнело, что очень устраивало Лизбет Саландер. Анна поставила на кухонный стол спортивную сумку. Я должна была в Milton Security кое-какое оборудование, и сейчас самое время его задействовать. Поставь пока кофе. Она разместила вокруг дома четыре детектора движения, работающие на батарейках, и объяснила, что если кто-нибудь подойдёт ближе, чем на 6-7 м, радиосигнал вызовет писк небольшого сигнального устройства, которое она установила у никале в спальне. Одновременно две светочувствительные видеокамеры, которые она пристроила на деревьях спереди и сзади дома, Она шнур посылать данные на ноутбук, стоящий в шкафу в прихожей. Она замаскировала камеры тёмной тканью так, что свободными остались только объективы. Третью камеру она установила в скворечнике над дверью. Чтобы завести в дом кабель, она просверлила в стене дырку. Объектив был направлен на дорогу и на тропинку, ведущую от калитки к входной двери. Камера каждую секунду делала снимки низкого разрешения, которые сохранялись на жёстком диске ещё одного ноутбука в гардеробе. Потом она положила в синях чувствительный к нажатию коврик. Если кому туда сопроскользнуть мимо ИК-детекторов и зайти в дом, то включится сирена в 115 децибел. Лизбет продемонстрировала, как ему следует включать детекторы ключом от коробочки, которую она поместила в гардеробе. Она также записала, запаслась биноклем ночного видения, который положила на столе в кабинете. "Ты мало что оставляешь на волю случая", сказал Николаэль, наливая ей кофе. "Ещё одно: больше никаких пробежек, пока мы не разберёмся с этим делом. Уж поверь, интерес к эмоциям у я утратил". Это не шутка. Всё начиналось с исторической загадки, но сегодня утром на крыльце лежала мёртвая кошка, а вечером кто-то пытался отстрелить тебе башку. Мы всерьёз прищемили кому-то хвост. А не поужинали холодными закусками с картофельным салатом. Михаил вдруг почувствовал смертельную усталость и резкую головную боль. Он был не в силах разговаривать и отправился спать. Гизбета Саландер до 2 часов ночи сидела и читала документы. Работа в Хедабе выросла в нечто сложное и весьма опасное для жизни. Пятница, 11 июля. В 6 часов Микаэль разбудило солнце, бившее через щель в занавесках прямо ему в лицо. Голова гудела, касаться пластыря было больно. Лизбет Саландер лежала на животе, обхватив Микаэля рукой. Он посмотрел на дракона, растянувшегося у неё на спине от правой лопатки до ягодицы. Микаэль посчитал её татуировки: помимо дракона на спине и осы на шее, у неё имелись одна цепочка вокруг щиколотки, другая вокруг бицы в соправой руке, какой-то китайский знак на бедре и розочка на голени. За исключением дракона, все татуировки были маленькими и неброскими. Осторожно выбравшись из постели, Микаэль задернул занавески. Потом сходил в туалет, тихонько прокрался обратно и постарался залезть в постель, не разбудив Лизбет. Через два часа они завтракали в саду. Лизбет Саландр посмотрела на Микаэля. «Нам надо разгадать загадку. Как же к ней подступиться?» «Обобщить имеющиеся факты, попытаться найти новые. Первый факт — кто-то совсем рядом с нами охотится за тобой. Вопрос только «почему?» «Потому что мы близки к разгадке дела Харриет или потому что мы нашли неизвестного серийного убийцу?» «Это должно быть взаимосвязано», — Микаэль кивнул. «Если Харриет удалось узнать о существовании серийного убийцы, то им должен быть кто-то из ее окружения. Если взглянуть на весь список действующих лиц 60-х годов, то там имеется по меньшей мере два десятка кандидатов. Сегодня почти никого из них нет в живых, за исключением Харальда Вангера». «Но я просто не могу поверить в то, что он в своей почти 92 бегает по лесу с ружьем». У него едва ли хватит сил даже поднять штуцер. Эти люди либо слишком стары, либо представлять опасность сегодня, либо слишком молоды, чтобы они могли орудовать в 50-х годах. И мы возвращаемся к исходной точке. Если только тут не взаимодействуют два человека, один старый, другой помоложе. Харальд и Сесилия. Не думаю. Я считаю, что она говорит правду, утверждая, что в окне стояла не она. Но тогда кто? Они открыли ноутбук Микаели и посвятили следующий час тому, что ещё раз детально рассмотрели всех людей на фотографиях с места аварии. Я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей селения не пришёл посмотреть на всеобщий переполох. Стоял сентябрь. Большинство были одеты в куртки или свитера, только у одного человека длинные светлые волосы и светлое платье. Сицилия Вангер присутствует на очень многих снимках. Похоже, она бегает туда-сюда между домами и людьми, наблюдающими за драмой. Вот она разговаривает с Изабеллой, здесь она стоит с пастором Фальком, а тут с Грегером Вангером, средним братом. «Погоди», — вдруг сказал Микаэль, — «а что у Грегера в руке?» «Что-то четырехугольное, похожее на какую-то коробку». «Это ж камера Хассельблад, у него тоже был фотоаппарат». Они еще раз прокрутили снимки, Грегер был виден на нескольких фотографиях, но часто его кто-нибудь заслонял. На днем снимке было отчетливо видно, что у него в руках четырехугольная коробка. «Думаю, ты прав, это аппарат». «А это означает, что нам надо вновь начинать погоню за снимками». «Хорошо, но пока оставим это», — сказала Лизбет Саландер. «Я хочу выдвинуть гипотезу». «Пожалуйста». «А что, если кто-то из младшего поколения знает, что кто-то из старшего поколения был серийным убийцей и не хочет, чтобы это вышло наружу? Честь семьи и тому подобное. В таком случае тут замешано два человека, но они не сотрудничают. Убийца, возможно, давно умер, а наш мучитель хочет только того, чтобы мы все бросили и уехали домой». «Я об этом думал», — ответил Микаэль. Но зачем в таком случае класть расчленённую кошку нам на крыльцо? Это прямая отсылка к убийствам. Мигель постучал по Библии Хариет, вновь в пародии на законы всесожжений. Лесбет Саландер откинулась на спинку стула и обратила взгляд к церкви, стала цитировать Библию, словно разговаривая сама с собой. И заколит тельца пред Господом. Сыны же Аарона, во священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания. И снимит кожу с жертвы все сожжения и рассечёт её на части. Она умолкла и вдруг заметила, что Михаил смотрит на неё напряжённым взглядом. Он открыл Библию на книге Левит. А двенадцатый стих ты тоже знаешь. Лизбет молчала. И рассекут её, начал Михаил кивнул ей. И рассекут её на части, отделивши голову её и тук её, и разложат их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике. В его голосе чувствовался лёд. А следующий. Она внезапно встала. Лизбет «У тебя фотографическая память!» — удивленно воскликнул Микаэль. «Потому-то ты и читаешь страницы расследования за 10 секунд». Ее реакция была подобна взрыву. Она впилась в изумленного Микаэля арестным взглядом. Потом в ее глазах появилось отчаяние. Она внезапно развернулась и выбежала к калитке. Лизбет закричал ей вслед Микаэль. Но она уже исчезла. Микаэль внес в дом компьютер Лизбет, включил сигнализацию, запер дверь и отправился ее искать. 20 минутами позже он нашел ее на одном из причалов в Слудочной гавани — Она сидела, свесив ноги в воду и курила сигарету. Когда она услышала, что он вступил на причал, её плечи немного напряглись. Он остановился в 2 метрах от неё. Я не знаю, какую совершил ошибку, но я не хотел тебя рассердить. Она не ответила. Он подошёл, сел рядом с ней и осторожно положил руку ей на плечо. "Лизбет, пожалуйста, поговори со мной". Она повернула голову и посмотрела на него. "Тут не о чем разговаривать. Я просто выродок, только и всего". Я был бы рад иметь половину такую хорошую память, как у тебя. Она выбросила окурок в воду. Микаэль довольно долго сидел молча. Что я должен говорить, думал он. Ты совершенно нормальная девушка. Какая разница, что у тебя есть некоторые особенности, что у тебя в конце концов творится с самооценкой? С первого мгновения, как я тебя увидел, я понял, что в тебе есть нечто особенное, наконец сказал он вслух. И знаешь, что я тебе скажу? Мне уже очень давно никто так не нравился с первой же минуты. Из домика на другой стороне гавани вышли несколько ребятишек и попрыгали в воду. Элшин Норман, художник, с которым Микаэль ещё не успел перекинуться даже словом, сидел в кресле перед своим домом, покуривая трубку и наблюдая за Микаэлем и Лизабет. "Я очень хочу быть твоим другом, если ты возьмёшь меня в друзья", сказал Микаэль. "Но это решать тебе. Приходи домой, когда тебе когда будет настроение". С этим он оставил её в покое и ушёл. Поднявшись до половинок алмау, он услышал позади её шаги. Они пошли обратно вместе, не говоря ни слова. Когда они подошли к дому, Лизбет его остановила. Я начала излагать мысль. Мы говорили о том, что всё это пародия на Библию. Правда, он расщеплёнил кошку, но где ему было взять быка? Однако, следуют основному содержанию. Интересно. Она посмотрела на церковь. И покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрание. Они перешли через мост, подъдошли к церкви и огляделись. Михаил потрогал дверь, но она была заперта. Они побродили вокруг, посмотрели на разные могильные плиты и подошли к часовне, стоявшей чуть поодаль, ближе к воде. Михаил вдруг вытер исчил глаза. Оказалось, что это не часовня, а склеп. Над входом он смог прочесть высеченное имя Вангер и строфу на латыни, содержание которой ему было не понять. "Покоиться до скончания времён", подсказала Лизбет. Встретив его взгляд, она пожала плечами. "Я где-то видел эту строчку". Михаил вдруг захохотал. Она застыла и сперва явно разозлилась, но затем поняла, что он смеётся не над ней, а над самой ситуацией, и расслабилась. Склеп был заперт. Михаил убедился в этом, потрогав дверь. Подумав минуту, он велел Лизбет сидеть и ждать его, а сам пошёл к Ани Нюгрен. Объяснив, что хочет осмотреть семейный склеп Вангеров, он спросил, где у Хенрика хранится ключ. Анна посмотрела на него с сомнением, но когда Михаил напомнил ей, что работает непосредственно на Хенрика, уступила и принесла ключ, лежавший на письменном столе. Открыв дверь с крепами Каи и Лизбет сразу поняли, что их предположения верны. В воздухе висел тяжёлый запах палёной падали и обугленных останков. Однако терзавшую кошку костра не разводил. В углу стояла паяльная лампа из тех, что используют лыжники для подогрева смазки. Лизбет достала из кармана джинсовой юбки цифровой аппарат и сделала несколько снимков. Паяльную лампу она забрала с собой. Это может стать уликой. Тут могут быть отпечатки пальцев, сказала она. Конечно, «Мы сможем попросить всех членов семьи Вангер предоставить отпечатки пальцев», саркастически произнес Микаэль. «Было бы забавно смотреть, как ты будешь пытаться получить их у Изабеллы». «Для этого есть много способов», — ответила Лизбет. На полу было полно крови и лежали болторезные кусачки, которые, как они решили, использовали, чтобы отрезать голову кошки. Микаэль огляделся. Самое крупное погребение на возвышении принадлежало Александру Вангерсаду, а в четырех захоронениях в полу покоились самые первые члены семьи, Потом клан явно перешёл на кремацию. Почти три десятка ниш в стене были снабжены табличками с именами покойных Вангеров. Но здесь явно присутствовали не все, кого он знал, и Микаэль задумался. А где они хоронят тех членов семьи, кто не заслужил место в семейном склепе? "Теперь мы знаем", сказал Микаэль, когда они шли через мост. "Мы охотимся за полным психом". "Что ты имеешь в виду?" Микаэль остановился и прислонился к перилам. "Если бы это был обычный идиот, пытавшийся напугать нас, он бы отправился жечь кошку в гараже или даже в лес. Он же выбрал семейный склеп, и это уже выдаёт навязчивую идею. Подумай, как сильно он рисковал. Сейчас лето, народ гуляет по ночам, дорога через кладбище кратчайший путь между северной и южной частями Хедебу. Даже если он закрыл дверь кошка наверняка вопила, да и должна была пахнуть палёном. Он, я не думаю, что Сисилия Вангер орудовала прошлой ночью паяльной лампой. Лизбет пожала плечами и не доверяю никому из них, включая Фруда и Энрико. Этот клан наверняка надует тебя, если только ему представится шанс. Они немного помолчали, потом Микаэль не выдержал и спросил. «Я уже разузнал довольно много твоих тайн. Сколько народу знает о том, что ты хакер? Никто. Ты хочешь сказать, никто, кроме меня? К чему ты клонишь? Я хочу знать, нормально ли ты ко мне относишься? Доверяешь ли ты мне?» Она долго смотрела на него, а потом вновь пожала плечами. «И ничего не могу с этим поделать. Ты мне доверяешь?» Упорствовал Микаэль. «Пока да», — ответила она. «Отлично. Пойдем прогуляемся к дирку Фруды». Жена адвоката Фруды, видевшая Лизбет Саландер впервые, Рассматривала ее с большим удивлением, но, тем не менее, с любезной улыбкой проводила их в сад позади дома. При виде Лизбет Фруде просиял, встал и почтительно поздоровался. «Хорошо, что мы встретились», — сказал он, — «я испытывала угрызение совести, потому что не имел возможности выразить вам благодарность за великолепную работу, которую вы для нас проделали. И зимой, и сейчас, летом». Лизбет уставилась на него с подозрением. «Мне заплатили», — сказала она. «Дело не в этом». «При нашей первой встрече у меня сложилось предвзятое мнение о вас. Прошу меня за это простить». Микаэль был поражен. Дирк Фруде оказался способен просить прощения у 25-летней девушки с пирсингом и татуировками за то, за что ему отнюдь не требовалось извиняться. В глазах Микаэля адвокат вдруг значительно вырос. Лизбет Саландр смотрела прямо перед собой, словно ничего не замечая. Фруде взглянул на Микаэля. «Что случилось с вашим лбом?» Они сели, и Микаэль рассказал о событиях последних суток. Услышав, что кто-то трижды стрелял в него возле укрепления, Фруде подскочил. Он, казалось, действительно разволновался». «Это же полное безумие!» Он сделал паузу, уставился на Микаэля. «Мне жаль, но этому необходимо положить конец. Я не могу рисковать вашими жизнями. Я должен поговорить с Хенриком и разорвать контракт». «Сядьте», — сказал Микаэль. «Вы не понимаете. Я понимаю только одно. Мы с Лизбек подошли так близко, что виновный во всем этом впал в панику, близкую к поморочению рассудка. У нас есть к вам несколько вопросов. Во-первых, сколько существует ключей от склепа от семьи, от си... семьи Вангер и у кого они?» Фродо ненадолго задумался. «Мне жаль, По правде говоря, я не знаю, полагаю, что доступ к склепу имеют несколько членов семьи. У Хенрика точно есть ключ, и Изабелла там тоже иногда бывает. Правда, мне неизвестно, имеется ли у нее собственный ключ, или она берет его у Хенрика. Ладно, вы ведь по-прежнему входите в правление концерна. Существует ли какой-нибудь архив предприятия, библиотека или что-то подобное, где собираются газетные статьи и информация о предприятии за все годы? Да, существует. Все это находится в головном офисе в Хедестаде. Нам нужно получить туда доступ по старые журналы для персонала и тому подобное, там тоже хранятся. Я опять вынужден ответить, что не знаю, я сам не был в архиве по меньшей мере 30 лет. Но вы сможете поговорить с дамой по имени Будди Линдгрен, которая отвечает за хранение всех бумаг концерна. Вы не могли бы позвонить ей и договориться, чтобы Лизбет дали возможность посетить архив уже сегодня во второй половине дня. Она хочет прочесть все старые статьи о концерне. Чрезвычайно важно, чтобы она получила доступ ко всему, что может представлять интерес. Это я, пожалуй, и могу устроить. Что-нибудь ещё? Да. У Грегера Вангера в день аварии на мосту был в руках фотоаппарат. Это означает, что он тоже мог сфотографировать. Как, куда эти снимки могли попасть после его смерти? Трудно сказать, но самое логичное предположить, что их его вдове или сыну. Не могли бы вы Я позвоню Александру и спрошу. Что я должна искать? спросила Лиズбет Саландр, когда они, покинув Фруды, шли через мост обратно на остров. Газетные вырезки и журналы для персонала. Я хочу, чтобы ты прочла всё, что сможешь найти, касающееся тех дат, когда совершались убийства в 50-х и 60-х годах. Записывай всё, что привлечёт внимание или покажется хоть сколько-нибудь странным. Думаю, этим следует заняться тебе. Насколько я понял, память у тебя лучше, чем у меня. Она ударила его кулаком в бок. Через минуты позже его мотоцикл с тарахтением проехал через мост. Микаэли и Александр Вангер пожали друг другу руки. Большую часть времени, проведённого Микаэлем в Хедебю, Александр находился в отъезде, и Микаэль прежде встречался с ним только на бегу. Когда исчез Лахарет, ему было 20 лет. Дирк Фруде сказал, что вы хотите посмотреть старые фотографии. У вашего отца была камера Hasselblad, верно? Она сохранилась, но никто ею не пользуется. Вы, вероятно, знаете, что я по заданию Хенрика изучаю то, что произошло Хариет. Я уже это понял, и многие этому не слишком рады. Что ж, поделаешь. Вы, естественно, не обязаны мне ничего показывать. А, что вы хотите посмотреть? Не сделали ли ваш отец каких-нибудь снимков в тот день, когда исчезла Хариет? Они поднялись на чердак, и Александр довольно быстро отоскал коробку с множеством кое-как сваленных фотографий. Можете взять всё домой, сказал он, если что-то и есть, то здесь. Микаэль провёл час, разбирая фотографии, оставшиеся после Грегера Вангера в коробке. Там оказались истинные находки для иллюстраций к семейной хронике, в частности, но фотографии Грегера Вангера вместе с главным лидером шведских нацистов 40-х годов Свеном Улофом Линдхольмом. Микаэль отложил их в сторону. Он обнаружил несколько конвертов с фотографиями, сделанными явно самим Грегером Вангером, и запечатлевшими разных людей в семейной встрече, а также массу типичных отпускных снимков с рыбалки и семейной поездки в Италию. Они, например, посещали Пизанскую башню. Одно за другим Михаил нашёл четыре фотографии аварии на мосту. Несмотря на наличие профессиональной камеры, Грегер оказался плохим фотографом. На снимках были видны либо крупные планы автоцистерны, либо люди со спины. На одной единственной фотографии просматривалась Сицилия Вангер в полупрофиль. Микаэль отсканировал эти снимки и внёс в компьютер, хотя и понимал, что они ничего не дадут. Он снова запаковал коробку, съел бутерброд, между делом размышляя. Около 3:00 он пошёл к Анне Нюгрен. Не хотелось бы знать, есть ли у Генрика ещё фотоальбомы помимо тех, что относятся к делу Хариет. Да, Генрик, насколько я понимаю, уже с молодости увлекался фотографией. У него в кабинете много альбомов. Можете мне их показать? А она ни угран засомневалась. Одно дело дать ключ от склепа, там в любом случае хозяин чит господь, а впустить Микаэля в кабинет Хендрика Вангера это уже нечто другое, ведь там хозяин чит настоящий высший господа. Микаэль предложила Ане, если она сомневается, позвонить Дирку Фруде, и в конце концов она с неохотой всё-таки согласилась впустить Микаэля в кабинет. Нижняя полка возле самого пола, примерно на метр была уставлена исключительно папками с фотографиями. Микаэль уселся за рабочий стол Хендрика и открыл первый альбом. Генрик Вангер хранил все возможные семейные фото. Многие из них были явно сняты задолго до его рождения. Несколько самых старых фотографий были датированы 1870-ми годами и изображали суровых мужчин в компании строгих женщин. Тут имелись фотографии родителей Генрика и других родственников. Один снимок показывал, как отец Генрика в 1906 году праздновал с друзьями день летнего солнцестояния в Сантхамне. Другой запечатлел Фредерик Вангера и его жену Ульрику вместе с Андерссоном Цорным и Альбертом Экстрёмом за столом с открытой бутылкой. Микаэль нашёл Одетова в костюм совсем юного Генрика Вангера на велосипеде. Другие фотографии показывали людей на производстве и в помещениях дирекции. Он обнаружил капитана Оскара Граната, который в разгар войны перевозил Генрика с его возлюбленной Эдит Лобок в безопасную Карлскруну. Анна принесла ему в кабинет кофе. Микаэль поблагодарил К этому времени он уже добрался до современности и просматривал снимки, изображавшие Хенрика в расцвете сил: над открытием фабрики или пожимающего руку таге Эрландеру. На одной из фотографий начала 60-х годов Хенрик стоял с Маркусом Валленбергом. Капиталисты смотрели друг на друга мрачно, большой любви между ними явно не было. Перелистывая альбом дальше, Михаил вдруг остановился на развороте, где Хенрик карандашом написал: "Семейный совет, 1966 год". Две цветные фотографии изображали мужчин, беседующих и курящих сигары. Михаил узнал Хенрика Харрильда Грегера и нескольких из многочисленных зятьёв по линии Йохана Вангера. Два снимка запечатлели ужин. Человек 40 мужчин и женщин сидели за столом и смотрели в объектив. Михаил вдруг сообразил, что фотография была сделана после завершения драматических событий на мосту, ещё до того, как кто-нибудь понял, что Харит исчезла. Он стал изучать лица. На этом ужине она тоже должна была присутствовать. Знал ли уже кто-то из мужчин о её исчезновении? Фотографии ответы не давали. Потом Микаэль попригнулся кофе. Он откашлялся и резко выпрямился. В конце стола сидела Сицилия Вангер в светлом платье и улыбалась в объектив. Рядом с ней другая блондинка с длинными волосами в точно таком же светлом платье. Они были настолько похожи, что вполне могли сойти за двойняшек. Внезапно кусочек мозаики улёкся на своё место, в окнехаре стояла не Сицилия Вангер, а А её младшая сестра Анита, живущая теперь в Лондоне. Что там Лиズбет говорила? В Тисиле Вангер видна на многих фотографиях. Она похожа бегает туда-сюда. Вовсе нет. Это два разных человека, которые по чистой случайности ни разу не попали в кадр вместе. На снятых издалеч чёрно-белых фотографиях они выглядели совершенно одинаково для Хенрика, вероятно. Разница между сёстрами была очевидна, но в глазах Микаэля и Лиズбет сёстры настолько походили одна на другую, что они принимали их за одно и то же лицо. И никто не указал им на ошибку, поскольку им не приходило в голову задавать такой вопрос. Микайль перевернул страницу и вдруг почувствовал, как у него поднялись волосы на затылке, будто от дуновения холодного ветра. Тут находились фотографии, снятые на следующий день, когда начались поиски Харриет. Молодой инспектор Густав Морель инструктировал группу из двух полицейских и десятка мужчин, которые собирались идти почесывать местность. На Хенрике Вангере был плащ до колена и английская шляпа с маленькими полями – На левом краю фотографии был виден молодой, чуть полноватый мужчина с длинными светлыми волосами. На нем была темная стеганая куртка с красными вставками на плечах. Снимок был четким. И Микаль сразу же узнал его, но на всякий случай вынул фотографию, спустился к Ане Нюгрен и спросил, знает ли она кто это? «Да, разумеется, это Мартин», — ответила она. «Здесь ему около 18 лет». Кисбет Саландер читала вырезки о концерне Вангерфе в хронологическом порядке год за годом. Она начала с 1949 года и двигалась вперед. Проблема заключалась в том, что собрание вырезок оказалось гигантским. В интересующий ее период концерн упоминался в прессе почти ежедневно, и не только в центральных СМИ, но и в местных изданиях. Перед ней проходили экономические анализы, профсоюзные дела, переговоры, угрозы с предостережением. Открытие фабрик, закрытие фабрик, годовые финансовые отчеты, смена директоров. Представление новой продукции и целый поток новостей. Щёлк, щёлк, щёлк. Её мозг работал на полную мощность. Она сконцентрировалась и впитывала информацию из пожелтевших вырезок. Примерно через час ей пришла в голову идея. Она обратилась к заведующему архивом Будиль Линдгрен и спросила: "Имеете ли у них перечень мест, где в 50-х, 60-х годах располагались фабрики или предприятия концерна?" Будиль Линдгрен посмотрела на Лизбет Саландер холодным подозрительным взглядом. Ей отнюдь не нравилось, что совершенно постороннему человеку разрешили вторгаться в святая святых архива концерна и смотреть любые бумаги, да к тому же девчонке, выглядевшей как ненормальная 15-летняя анархистка. Однако Диркфруда дал ей совершенно четкие указания. Лизбет Саландер разрешено смотреть все, что ей будет угодно, и без задержек. Она принесла опубликованные годовые отчеты за те годы, о которых говорила Лизбет. В каждом отчете имелась карта распространения форс-постов концерна по Швеции. Лизбет взглянула на карту и отметила, что у концерна было много фабрик, офисов и торговых точек. В каждом месте, где совершалось убийство, имелась красная точка, а иногда и несколько точек, отмеченных присутствием там концерна Вангер. Первую привязку она обнаружила в 57 году. Ракель Лунде из Ландскруны нашли мёртвой на следующий день после того, как предприятие Винн с сестрой получило в этих краях многомиллионный заказ на строительство нового концерна.